«Чьи свои?» — резко спросил Колян. «Мои или Федьки Угрюмова?» Репа замялся. Прямо сказать, что бригада его отвергает, он не решался, хотя автомат и был направлен дулом в пол. Но Репа прекрасно знал, как быстро Колян может его вскинуть и открыть огонь, начать вилять хвостом и позориться на глазах у всех, Репет тоже не хотелось. Положение было затруднительным. Но тут Репа краем глаза заметил, что сидевший рядом с ним хлам незаметно вытащил из-за ремня пистолет Стечкина. Хламу были и карты в руки. Его задача облегчалась тем, что за возвышавшейся на столе батареей бутылок Колян не видел его рук. Дождавшись, пока пистолет перекочует хламу на колени, тот снимет его с предохранителя, Репа произнес. «Колян, мы перед тобой ничем не замараны. Все, кто приехал из Москвы, считают, что ты погиб. Я и сам так думал, и Федор тоже так думал». Репа решил потянуть время за разговорами, чтобы тем временем братва успела потихоньку вооружиться. Потом можно будет наставить на коляна стволы и заставить его разойтись без стрельбы. Конечно, преимущество в огневой мощи здесь на его стороне. Пулемет на стойке — это не шутки. Но если коляна пристрелит, какой ему прок будет от того, что пулемет и скрошит в зале кучу народа. Репа не учитывал одного, что Колян далеко не всегда мыслил логически. А когда Колян имел к кому-то личные счеты, то стремление отомстить затмевало для него все остальные соображения. С минувшей ночи крепе, он такие счеты имел. И дело было вовсе не в том, что Репа согласился признать бригадиром Угрюмого. А ты знаешь, Репчик, что жена моя, Надежда, умерла этой ночью. Вместе с Федькой умерла. Промурлыкал Колян, и автомат угрожающе закачался в его руке. Вижу, знаешь. А знаешь ли ты, что она мне сказала перед смертью, когда я спросил ее, кто у нее был из мужиков, кроме меня и Федьки? Сказала, что, дескать, с репой трахалась на московской даче. С тем самым репой, которому я ее доверил. После этих слов, произнесенных во всеуслышании, репа уже не сомневался, что Колян будет стрелять. В глазах бригадира вновь промелькнуло уже замеченное репой странное пугающее выражение. И в этой накаленной атмосфере какой-то идиот вздумал открывать шампанское. Все вздрогнули от внезапно раздавшегося хлопка. Однако уже в следующую секунду Репа понял, что хлопнула не пробка, а пистолет с глушителем. Голова хламом отнулась в сторону, липкие темные брызги влепились в стену и поползли по ней вниз, а пуля, прошедшая на вылет, со звоном угодила в витую стойку чугунного напольного подсвечника и, отскочив, разбила бутылку виски на соседнем столике. Воцарилась тишина. Слышалось только, как журчит стройка виски, стекая со стола на пол. Обернувшись, бандиты увидели Рекса, стоявшего возле двери с пистолетом в руке. «Не им, Колян!» — громко произнес Рекс. «Я здесь был и все слышал. Они конкретно договаривались тебя замочить. Хлам вон уже и пушку достал». «А может, кто-то был против?» — поинтересовался Колян. «Нет, все были за!» — ответил Рекс. «Ах, вот как!» «Процедил Колян. Значит, я из вас уродов людей сделал, а теперь вы меня крохнуть решили».